Верта считает это дьявольским даром. Но ну и Анна кружилась вокруг себя, подняв руки над головой посреди новой галереи, которую устроил Шарль. Они были правы. Потрясающее место для выставки. Да, красиво. А уж когда мы развесим холсты, её энтузиазм был заразителен. И к своему удивлению, я поняла, что с нетерпением жду этого дня. Ты будешь что-то подправлять? В картинах? Нет, оставлю так. Я обнаружила, что те части, которые я пыталась закрасить белилами, всё равно видны. Это создаёт впечатление прозрачности. Мне хотелось сказать, что чудовища всегда вылезают на поверхность, если не изгнать их окончательно, но сдержалась. Анна довольно улыбалась. То есть я могу начать рассылать приглашения. Перестань со мной об этом говорить, мне слишком тревожно. Анна засмеялась. Шарль издали смотрел на нее, покрывая морилкой деревянную балку. «Вы сходили в итоге поужинать тем вечером?» «Да, и закончили вечер здесь, как и собирались». «А-а-а...» Она засмеялась краснее. «Я должна выгулять в югу. Спасибо за экскурсию». Я поцеловала Анну в щеку и помахала Шарлю. Выходя, я услышала погребальный звон из церкви, и что-то заставило меня пойти на звук колоколов. Из-за чёрных и белых надгробий кладбище походило на шахматную доску. Интересно, почему нужно умереть, чтобы стать королями и королевами для близких, а пока мы живы, большинству кажется, что их считают пешками. Я проскользнула между людьми на паперти, вошла в церковь и села на пустую скамью у самого выхода, чтобы уйти незаметно. Закрыла глаза на несколько секунд, помолиться. Я не знала никак, ни к кому обращаться. На мне становилось спокойнее просто от того, что я сижу здесь. Внезапно меня похлопали по плечу. Пожилая дама стояла рядом со мной и как будто что-то искала на скамье. Вы не могли бы встать? Кажется, вы сидите на моём сердце. В других обстоятельствах я бы сочла эту фразу романтичной, но лицо женщины выражало скорее нетерпение. Давайте уже подвиньтесь. Крайне удивлённая, я поднялась и стала наблюдать за ней. Она внимательно осматривала скамью, как человек, который не видит без очков. я ощупывала её, как будто играла на фортепиано. Она проверила всю скамью. Я знаю, что это та самая скамья, знаю. Я не шевелилась, заинтригованная. Она попросила меня помочь ей сесть, расстроенная тем, что не нашла того, что искала. Из любопытства я снова села. Дама сняла шляпку с перьями и положила рядом со мной и стала изучать моё лицо с почти пугающим вниманием. Только не говорите мне, что вы дружили с Леони Я знаю всё её окружение и никогда вас не видела. Как вас зовут? Фабьена. Мая дорогая, вы красивее вашего имени. Дама была такой восхитительно беспардонной, что совершенно очаровала меня. А я Берта, или Бетти. Я никому не позволю топтаться мне по ногам, предупреждаю. Леони не всегда была старой и больной, знаете? Она была когда-то как вы, молодая, с кучей планов. У вас же есть планы, правда? Я не знала, что ответить. Но она не дала мне вставить ни слова. Нет планов. «Бедняжка, вы что думаете, что жизнь станет вас дожидаться? Она подарков не делает, вы должны работать. Не ждите старости, как я, чтобы осознать, что жизнь — она как мышка, пробегающая под юбкой. Раз — и след простыл. Убежала. Не ройте себе могилу, позвольте другим это сделать, когда время придёт». У неё был озорной взгляд. Я могла представить себе, как в юности она лезла на рожон по любому поводу. «Деточка, да вы посмотрите на себя. Вы сидите в храме на отпевание и даже не знаете усопшую. Вы пришли побыть в тишине, но даже не умеете молиться. Вам здесь не место». Она посмотрела мне прямо в глаза. Я была как вы, Фабьена. Сидела на том же месте, не зная, чем заняться, куда деть время. Сестра услышала зов, а я нет, понимаете? «Зов». Она нарисовала пальцем в воздухе большой круг, обозначив храм. «А, ну да. Призвание». После этого мне пришлось называть её сестра Лиане. Она отдалилась, только ему она доверяла свои тайны, планы. У нас не осталось ничего общего, кроме черт лица. Вы были очень похожи. Она посмотрела на меня так, будто я сморозила глупость. Близняшки, деточка, обычно похожи, да. Однажды она пришла к нам в гости, я украла её наряд и отправилась к игумене, чтобы сообщить, что ухожу из монастыря. Она улыбалась, вспоминая. Обмануть эту цацу мне не удалось. Она знала, что у Леонии есть недовольная сестра-близняйца и сразу разгадала мою уловку. Но всё же она меня выслушала, а под конец положила руку мне на плечо и сказала, что Бог прощает мне этот маскарад. А сестра узнала? О да. Мне пришлось поклясться, что я докажу Богу, что я хороший человек, и для этого буду чаще ходить в церковь. Вы так и поступили? Да. Догадайтесь, чем я занималась, когда приходила. молились, каялись. Она хихикнула и шлёпнула меня по ноге. Да вы шутите. Посмотрите на эти скамьи. Я на всех что-то вырезала пирочинным ножиком. Ничего не значищие рисуночки, как будто детские. Бог украл у меня сестру, я крала у Бога. Между прочим, было не просто приходилось торопиться, чтобы эти сплетницы не поймали меня с полечным. Догадайтесь, какой была последняя картинка. Сердце. Как вы думаете, почему? Я задумалась, потому что вы наконец-то смирились с решением Лиани, она прищурилась. По-вашему, я смирилась? Не знаю, но если нет, пора бы уже вам будет легче. Вы кажетесь дурой, но вы просто молодец. Если бы я верила в знаки, то могла бы поклясться, что это моя Лиани свела нас сегодня. В этот момент двери церкви открылись, и все, кого я видела на паперти, вошли, чтобы занять места перед началом службы. К нам подошёл высокий мужчина. Мама Что вы здесь делаете? Мы уже 20 минут вас ищем. Он взял Майт за руку и помог ей встать. Извините её, тяжёлый день. Она только что потеряла сестру-близнеца. Берта наклонилась к мне и прошептала: "Ой, первый человек, которому я рассказываю эту историю. Вы не похожи на сплетницу. Девушка, я не знаю, кто вы, но что-то вас вызывает доверие, желание выговориться. Это дар. Только не говорите, что это дар Божий, скорее уж дьявольский". Анна засмеялась так громко, что все на нее собернулись. Направляясь вместе с сыном к гробу сестры, она повернулась и сказала, показав пальцем на свою голову: "Вырежьте это в своей памяти, Фабьена". "Нет, в сердце". Я послала ей воздушный поцелуй и вышла из церкви с трудом, уверяя необычайному знакомству с Бертой.